Глава тринадцатая Мне понадобилось десять минут, чтобы взять себя в руки, выровнять дыхание, утихомирить разъедающие у клетки ярость, успокоить бешеный ритм сердца. С последним до конца справиться не удалось. Да и с яростью были проблемы, поэтому, когда я выходила из туалета и неспешно плыла в сторону нашего столика, где сидела троица, Руки все еще подрагивали, а улыбка на лице тянула максимум на гримасу. Каблуки жутко без силы, но приходилось гордцевать с гордо поднятой головой, иначе как это Сволота поймет, что я объявляю ему войну? Взгляды мужиков за столиками по-прежнему приклеивались к моему телу, но я старалась не обращать внимания хотя бы на них. Потому что если начать париться ещё и из-за этого, истерика возьмёт верх, и я расхохочусь посреди элитного реста. Нельзя. Те, кто объявляют войну, не ржут. Они сурово смотрят в лицо врагу, не позволяя ему увидеть, какой кошмар на самом деле творится внутри. Свет, ты как? Пропала, я думала, случилось что-то. Мама заботченно оглядела подошедшую меня и кивнула на свободный стол, туда, где я до этого восседала. "Нет, мам, всё в порядке, я просто дышала воздухом. Голова кружилась, но уже лучше". Попыталась оправдаться, скользя извиняющимся взглядом по собравшимся. "Слава сочувственно поджал губы. Мама коснулась моей руки, когда я села. А Андрей цинично хмыкнул, дёрнув уголком губ в намёке на улыбку. Он по-прежнему не изменял себе. Расслабленно развалился на обитом бархатом стуле и слегка поболтал кистью, в которой был зажат стакан с янтарной жидкостью. Извините, что ушла в такой момент. Не хотела вас расстраивать. Извинения были приняты. По крайней мере двое из троих улыбнулись, демонстрируя, что я прощена. А вот третий даже не попытался скрыть, как его забавляет мой театр одного актера. Успел выучить меня настолько хорошо? Сомневаюсь. Все в порядке. Главное, я тебе уже лучшая. Мама сжала мою кисть, и я только сейчас обратила внимание на кольцо на ее пальце. Золотой ободок венчал красивой формы прозрачный, как слеза камешек. И я готова была побиться об заклад, что он стоит дороже нашей квартиры. Ну, допустим, Слава не скупится на свою женщину. Это играет в его пользу. Посмотрим, что будет дальше. Я заказала тебе морской салат. Благодарно пикивая, знающий мои вкусы мами, я потянулась к бокалу шампанского. мечтая поскорее смыть вкус горьких губ, потому что совершенно не к месту глянула на улыбающегося Андрея, и его кривящиеся в ироничной усмешке губы. И тело отреагировало совершенно неподобающим образом, снова швыряя меня в пучину воспоминаний, что всего 10 минут назад я пила с этих губ дыхание. Свет. Мы с мамой обсуждали возможность совместного проживания. Я хотел бы, чтобы ты высказалась по этому поводу. Господи, как официально. Но несмотря на напыщенную речь, Слава выглядел слегка напряжённым. Видимо, мой ответ его действительно интересовал. Более того, имел вес в этом разговоре. И это опять же приятно удивило. Я предлагаю вам завтра же переехать в наш загородный дом. Ты согласна? Согласна ли я? Согласна ли? Мы уже обсуждали этот момент с мамой. Но тогда я не знала, с кем мне предстоит жить. Да и не представляла, что ситуация обернётся так круто. И поймав на себе взгляд родных, знакомых с детства глаз, я поняла, что с трудом сдерживаю, чтобы не уйти в отказ. Я обещала маме. И только это меня удерживало от резкого, безопелляционного нет. Но чем чёрт не шутит, верно? Я не уверена в том, что проживание за городом будет удобно, ведь я работаю и Ну ведь у тебя есть машина. Слава очевидно прощупал почву, потому что говорил уверенно, с лёгким нажимом. Она в ремонте, отрезал Андрей, коротко и небрежно, в его манере. Замолчали. каждый со своими мыслями. Я теряясь, только бы родители не догадались, откуда это он знает про мою приору. Слава слегка сбитый с толку, потому что искренне не доумевал, откуда у Андрея такая инфа. Мама просто потупилась и опустила взгляд в стол, явно пытаясь понять, почему я, до этого согласившаяся на совместное проживание, вдруг начала искать причины для отмазки. Да, действительно, в ремонте. Подняла взгляд на Славу, чтобы оправдаться и не дать этому засранцу свести всё к своему изначальному плану. Мы должны рассказать им, откуда мы разговаривали, когда я выходила подышать. С нажимом, глядя в безразличную маску Андрея и два не потеряв связь со спутником, Потому что как только наши взгляды встретились, меня закоротило, и я снова начала предательски дрожать. Мой пристальный взгляд был отражён его улыбающимся, хотя только на первый взгляд улыбающимся. Потому что при ближайшем рассмотрении можно было легко понять, что он взбешён. Улыбка не касалась глаз цвета голубого пламени, оставляя их арктически холодными. Еле уж уголки жёсткой линии губ были приподняты, беря на себя непосильную задачу создавать впечатление, что у Андрея всё заебись. "Хьюстон, приём". Перекинулись парой фраз, как никак нам предстоит жить под одной крышей. Отвела глаза и посмотрела на Славу, который, если и заметил искру возникшую между нами секунду назад и заставившую воздух буквально завибрировать, не подал вида. И я очень надеялась, что он примет такую формулировку за положительный ответ. Потому что вытолкнуть из себя другие слова я была просто не в силах. Если у тебя проблема с машиной, мой водитель без проблем к твоим услугам. Я познакомлю вас с ним завтра же. За это можешь не переживать. Он перевёл тёплый и согревающий душу взгляд на маму и снова на меня. Если это единственная проблема и других возражений нет, я очень рад, что ты сделала такой выбор. Слава дал знак официанту, и тот бесшумно подойдя к столу, снова наполнил наши бокалы шампанским. Предлагаю тост. Беглый взгляд по собравшимся, и глаза того же цвета, что и у Андрея, задержались на маме. За новый этап в жизни каждого из нас. Я хлопнула первая до дна, не чокаясь.